Глава четвертая. Кровь повелителя теней покалывала и обжигала кончик языка Хейвен, сколько бы она ни вытирала рот рукавом и не сплевывала. Две повстречавшиеся в коридоре хихикающие фрейлины смотрели на нее дольше, чем требовала вежливость, поэтому Хейвен оскалила зубы и плюнула рядом с их блестящими модными башмаками. Это заставило фрейлин броситься прочь, как пустоголовых мышей, и Хейвен растянула губы в усталой улыбке. Рога монстра теней. Она не могла дождаться конца этого дня, а ведь еще даже не расцвело. Она остановилась у открытого окна, где на подоконнике мерцали свечи. Столетия назад эти залы заполнял рунный свет, подаренный расой Солис. Вечный свет никогда не должен был угаснуть. Но это было до проклятия. Его жадная темная магия пировала всей светлой магией, пока той не осталось почти ничего. Неожиданно из Мьюрвудского леса донесся крик, и холод пронзил грудь Хейвен. Даже сейчас она чувствовала на себе обжигающий взгляд Ноктиса. Неужели Повелитель Теней и его монстры нашли другую добычу? Хейвен закусила губу. Порождение Теней могли легко поймать ее. И Повелитель Теней мог остановить ее на дереве, если бы пожелал. Мог заморозить ее кинжал еще до того, как тот коснулся его груди смертельным поцелуем, или превратить оружие в лягушку, мышь или поганку во все, что ему угодно. Почему он отпустил ее? Эта мысль не давала девушке покоя. Хейвен подняла кинжал из лосиного рога с гладкой от частого использования рукоятью из слоновой кости и нахмурилась. Лезвие было чистым. Хейвен вытерла вязкую кровь о мокрую траву, но все же она не могла избавиться от ощущения, что ей следует зарыть нож глубоко в землю и забыть о нем. Разве в крови высокопоставленного представителя расы Ноктис не должно быть сильной магии? И если Хейвен действительно повстречался сам владыка преисподней, хватит. За стеной она в безопасности, и, возможно, кровь на самом деле не коснулась ее языка, возможно, в крови не было темной магии, которая пожирала все на своем пути. Возможно. Хейвен презирала это слово. Она выдохнула и сосредоточилась на бледной рунной стене, которая защищала Пенриф, протянувшись далеко на восток от западного побережья Эритреи. Дрожь пробежала по спине девушки. Если монстры прорвутся сквозь стену и вторгнутся на территорию, последний из защищенных южных городов падет через день. Смертные повелители лишены рунной магии, а раса солис скрывается за сверкающим морем, и поэтому горожане беззащитны перед чудовищной расой Ноктис и проклятием. Не думай так. Стена создана из священного лунного камня богини, пропитанного магией расы Солис и должна прослужить тысячу лет. Замок укрепляли те же самые заклинания, отголоски давних времен, когда прославленные воины расы Солис бродили по Фенвику и Пенриф пользовался благосклонностью владыки Солнца из Эфендира. Ни один повелитель теней, каким бы могущественным он ни был, не пересечет стену сегодня ночью. Хейвен зевнула. Предрассветное небо уже порозовело. Еще одна бессонная ночь за книгами. Сонный взгляд девушки скользнул по раскинувшимся на территории замка королевским садам, окруженным шпалерами вьющихся роз, пышными зелеными изгородями и плакучими ивами. Ленты и вымпелы разнообразных цветов свисали с изящных ветвей, привязанные к ним бронзовые колокольчики тихо звенели, а светильники мерцали, как звезды над головой. Слугам потребовались недели, чтобы все это развесить. Сегодня день Белла, и будь проклят монстр теней, если Хейвен позволит тому рогатому монстру все испортить. Отогнав воспоминания о ночных событиях, девушка поспешила в оружейную и выпросила у мастера Ларейна прекрасный длинный лук из тисового дерева и четыре гладкие стрелы. Для этого ей требовалось лишь несколько монет и улыбка, как правило. Иногда покрытый боевыми шрамами оружейник принимался читать Хейвен лекции о том, как важно беречь королевскую собственность, но делал это всегда полупьяным шепотом, словно даже он немного ее боялся. Большинство жителей королевства относились к Хейвен настороженно, и к этому девушка привыкла. Она замечала, как придворные отводили взгляды, а их сопровождающие пробегали мимо нее по коридорам. Даже слуги по возможности, избегали Хейвен, и не только потому, что она хорошо владела клинком, а уж она-то им хорошо владела. Она была женщиной, обученной боевым искусством. Вместо украшений носила на себе сталь, вместо атласных платьев надевала потертые кожаные ножны и перевязи. И вместо того, чтобы щеголять тщательно уложенными, Как перья на хвосте павлина локонами, она предпочитала прятать их под старой пыльной шляпой. Местные модницы носили одежду ярких ненатуральных цветов, но кроме рубинового плаща, подаренного ей Беллом, и густых розовых волос, доставшихся ей по прихоти богини, Хейвен предпочитала придерживаться во внешнем облике приглушенных природных оттенков. Хейвен отличалась от всех, а в смертном Пенрифе это воспринимали серьезно. Несмотря на ранний час, замок Фенвик уже наводнили слуги и гости. Хейвен натянула капюшон, украдкой пробираясь мимо надушенных дворян из окрестных поместий. О, Руны, как же ей не хватало шляпы! Будь у нее сегодня такая возможность, Хейвен бы отправилась на ее поиски. Обитатели замка привыкли к тому, как она одевалась, но у посторонних вошло в привычку пялиться на кожаные штаны, облегавшие ее длинные ноги, и тунику без корсета, спадавшую с плеч. А когда они видели ее волосы... Вот почему Хейвен всегда покрывала голову. Пусть лучше все принимают ее за парня, чем таращатся на непривычный цвет ее волос. В роли личного телохранителя принца Беллами Хейвен пользовалась некоторой свободой в выборе нарядов. Тем не менее от нее ожидали, что она будет соответствовать критериям Ботеллеров в манерах и одежде. Но Хейвен не могла взбираться на деревья в платье или закладывать стрелу в тетиву в дурацких перчатках из оленьей кожи, популярных среди придворных. Девушка закатила глаза когда дворянка с накрашенным лицом и острым носом нахмурилась, глядя на нее. Как и у большинства смертных, состоятельных женщин, волосы аристократки были заплетены в косы, напудрены, украшены драгоценностями и уложены высоко на макушке. Но не олиповатая прическа показалась Хейвен из ряда вон выходящей, а груди бедной женщины, сжатые в два бледных мягких холмика, и виднеющиеся в вырезе платья. Богиня небесная, как она должна убивать порождение теней, когда ее грудь сдавлена, а нижняя юбка путается вокруг ног? Хейвен проскользнула в сборник, гордо именуемый покоями, и оглядела грязную одежду, разбросанную по неубранной кровати. Она бы многое отдала за несколько часов сна, но сейчас на это просто не было времени. Вздохнув, Хейвен принялась смывать пыль с сапог, а затем и с лица холодной тряпкой для умывания. Ее горничная Демельза, как обычно, возникла словно из ниоткуда и сразу же начала кудахтать над своей подопечной, бормоча под нос молитвы богини. Опять всю ночь не спали, миледи? Гортанный северный акцент Демельзы резал Хейвен по ушам и заставлял вопрос звучать больше как обвинение. Демельза была родом из какого-то граничившего с погибелью павшего от проклятия королевства, чье название Хейвен никак не удавалось правильно произнести. У полной и слегка сутулой Демельзы было обветренное лицо и тонкие вечно поджатые губы. Уже тронутые сединой рыжеватые кудри буйно вились вокруг головы. Единственное, что в ее облике не было аккуратным. «Храбрецы не знают покоя, Демельза», — поддразнила Хейвен. «Это же демоны», — пробормотала горничная себе под нос. Хейвен вздохнула. «Они называются кошмарами, Демельза. Разве там, откуда ты родом, их нет?» Хотя Хейвен очень сомневалась, что кошмары Демельзы или кого-либо еще — если уж на то пошло, похоже на ее собственное. Но горничная только прищелкнула языком. После перечисления множества недостатков Хейвен, неприглядных волос, грязных ногтей, мозолистых рук, они стали спорить из-за того, в чем девушка пойдет на день руны принца. Как обычно, В противостоянии победила Хейвен и осталась в тех же штанах и тунике, но уступила критериям дома Боттеллеров, приколов к груди черный георгин. Неизменный хмурый взгляд Демельзы превратился в угрюмый, когда Хейвен накинула на голову шелковый шарф, чтобы прикрыть волосы. В ответ Хейвен с вызовом посмотрела на приунывшую горничную и тоже сдвинула брови. По крайней мере, этот шарф был нарядным и чистым, а вышитый на нем узор из золотых георгинов подходил к знаку отличия Хейвен. С другой стороны, спрятанный под шарфом узел ее волос остался растрепанным и неаккуратным, с запутавшимися в нем веточками, корой и грязью. Но Хейвен спешила найти Белла до церемонии, иначе король украдет у нее принца на целый день, и подарок из леса останется неврученным. Наклонившись, горничная была на целую голову ниже. Хейвен поцеловала Димельзу в морщинистую щеку и отправилась на поиски принца. Уже выходя за дверь, Хейвен заметила, как по лицу Димельзы скользнула несвойственная той улыбка. От покоев Белла, Хейвен отделяли два коридора, но вряд ли принц был там в этот час. Когда ее голова обычно только касалась подушки, Белл уже с просонья моргал, глядя на страницы книги. Затхлый букет старых рукописей и пыли пробуждал его от сна, как крепкий запах черного пенривского кофе, будил саму Хейвен несколько часов спустя. Девушка поспешила найти принца, ощущая, как в животе урчит от аппетитных ароматов мяса и пирогов, распространившихся по коридорам. Повара трудились всю ночь перед празднованием дня руны Белла, и перспектива наслаждаться без зазрения совести бесчисленной выпечкой и наесться до отвала должна была поднять Хейвен настроение. Пиры и развлечения – будут длиться еще несколько недель, наполняя карманы и животы жителей деревни. Наступило время для празднования то, в чем королевство отчаянно нуждалось. И тем не менее, когда Хейвен проскользнула в тяжелые дубовые двери библиотеки, испытываемое ею волнение затмила нарастающая пустота в животе, усугубленная навязчивым привкусом крови повелителя теней. Ничего страшного не случилось. Ты будешь праздновать день рождения Белла. Возможно, напьешься и растолстеешь, а завтра проснешься с головной болью от похмелья и осознанием того, что все в порядке. Но она не могла избавиться от ощущения, что находится на краю чего-то, и что даже малейший порыв ветра может унести ее, и все что ей дорого в пропасть.